Андорин огляделся по сторонам ежес под холодным ветром, который сдул последние остатки благопристойности с деревьев, и теперь они были совсем голые, как покойники на прозекторском столе. Не кстати, а может быть, наоборот, очень кстати, подвернувшаяся метафора несколько сбила в Николасе ажитацию. «Это не квест», — сказал он себе, — «проиграешь, рестарта не будет». Дом был из тех, которые в социалистические времена считались престижными. Четырнадцатиэтажный, светлого кирпича, с большим козырьком над подъездом. Но теперь рядом выросло новорусское шато с башенками и пузатыми купеческими балюстрадками, Точь в точь кремовый торт, и бывшие номенклатурные хоромы сразу потускнели. Превратились в бедного родственника, даже, пожалуй, не родственника, а голодного гавроша, заглядывающего в витрину булочной. «Ничего», — сказал Ника ложно ампирному нуваришу, — «придет срок, и ты тоже облупишься и сникнешь, потому что новая элита переселится за город, где чистый воздух, и можно отгородиться от неблагополучных сограждан забором». Подъезд дома номер пять был закрыт. Надеюсь, что какая-нибудь альцгеймерная старушка записала в уголочке код, Фандорин присел на корточке, стал осматривать и ссарапанную дверь. За этим занятием его и застала подошедшая к подъезду Матрона с двумя сумками. «Вы к кому?» — спросила она, но не воинственно, а скорее с любопытством. Все-таки вид у Николаса был приличный, не воровской. «В 36-ю», — сказал он, — «да вот в подъезд никак не попаду». «Открывать Матрона не спешила. К Шебякину?» «Да, к Ивану лечу. Небрежно кивнул он. Ответ был правильный. Триумфального писка, какой бывает в квестах, когда переходишь на следующую ступень, не прозвучало, но сезам открылся. «Что же он вам, кот, не сказал?» покачала головой аборигенка, вешая одну из сумок на крючок и набирая кот. «Как жена умерла, совсем плохой стал, на себя не похож. Отащал, ходит, как бомж, глаза полоумные. Спасибо, я сама». Это в ответ на жест, предлагающий помочь с сумками. Я под ним живу. Тут он протек на меня, зашла к нему. Ужас, что такое? Пыль, мусор, тараканы бегают. Бедная Любочка, видела бы она. Так вела дом, такая была аккуратистка. Вы его знакомый? Услышав про умершую жену, Николас сглотнул. Неужели попадание? Нет, это было бы слишком просто. Да, мы с Иваном Ильичом вместе работали, пробормотал он. Правда, Вы тоже журналист? Вроде этого. Шибякин работал в коммунистической газете, правда? Все один к одному. Пока поднимались в лифте, соседка не умолкала ни на секунду, но ничего ценного больше не сообщила. Сетовала на времена. Жаловалась, что раньше в вестибюле и фикусы были, и стенгазета висела. Дежурили вахтеры, а теперь полное безобразие. Уважаемые люди ходят с войсками донашивают Андатровые шапки с десятилетним стажем, а половину квартир скупили всякие хачки, заставили двор иномарками. Да что двор, закончила свой плач социалистическая Ярославна, выходя на восьмом. Что со страной сделали? Взять хоть вашу газету? Разве такой она была? Не говорите, лицемерно вздохнул Фандорин. Сердце у него с каждым мгновением стучало все чаще. На девятом этаже он долго стоял перед коричневой дверью с приклеенными медными цифрами. Три и шесть. Когда-то они, должно быть, смотрелись импозантно, но металл потускнел, покрылся пятнами. Это был Найк Борзов, поклявшийся нашим радиослушательницам вечной любви, заносился из-за двери разбитной девичий голосок. А теперь наша реклама. Под задушевный дуэт, певший про... Мастер Дент, сеть стоматологий, Николас несколько раз нажал на кнопку. Как и следовало ожидать, никто не откликнулся. Только радио перешло на прогноз погоды. Дождь, северный ветер, ночью заморозки. Ну, собственно, все. Половина работы за 16-й отдел сделана. Теперь вызвать Волкова. Пусть приезжает со следователем понятыми или... Как там у них это заведено? Николас подергал ручку, скорее механически от задумчивости. В двери что-то щелкнуло. И створка подалась внутрь, как и положено в домах советской постройки. Нико где-то читал, что на сей счет в свое время была издана специальная инструкция НКВД делать входные двери только открывающимися внутрь, чтобы было легче вышибать при аресте.